Глава 28. Я к тебе со всей душой, Кристиан. Давай пока отложим отправку письма, а сядем, и поговорим, предложил Отец. Мы видимся не так часто, как хотелось бы. Но все же я всегда готов выслушать. Идем, а то здесь свет какой-то тусклый, раздражает. Совсем за поместьем, не следите. Цыкнул он, направляясь в сторону кабинета, в который мы не заходили без приглашения его хозяина. Ну вот. Папа толкнул пальцем переключатель, перемещая его вверх. Совсем другое де... Он как-то странно замер, смотря на меня немигающим взглядом. «Что не так-то?» — занервничал я. «Ты чего?» — нахмрился, ощущая себя не в своей тарелке. «Сын?» — голос отца дрогнул, а его руки затряслись. С утра был им, если мне не изменяет память. Нахмурился в ответ, настороженно наблюдая за родителем, выражение лица которого было странным. Он выглядел сильно взволнованным и будто в чем то очень сомневался, чего я, отродясь, никогда за ним не замечал. Сколько его помню, Эрон Лебрен всегда умел держать лицо и неважно, в какой ситуации находился. Хладнокровный, опасный, устрашающий. Многие обходили его стороной во избежание неприятностей. Всем хотелось жить, если уж сказать прямо. И сейчас, наблюдая растерянность в глазах чертовски сильного вампира, я даже засомневался, а точно ли это он? «Обернись», — произнес отец слегка охрипшим голосом, начиная пугать своим поведением. «Зачем?» Нехотя, но всё же выполнил просьбу, замечая свое отражение в напольном зеркале, в котором... «Какого?» стремительно рванул ближе, наклоняя голову в разные стороны. От увиденного я потерял дар речи, чувствуя, как по коже побежали мурашки. «Как?» Не удавалось сформулировать свои мысли. «Почему это?» «Это нормально вообще?» Начинала трясти от охватившей паники, ведь красные прятки в моих волосах, с которыми я родился и которые всегда были неотъемлемой частью меня, стали другими, не такими яркими и бросающимися в глаза. «Сын?» «Не понимаю, нет, я честно не понимаю!» Нервничал я раз за разом, злохмачивая волосы, но ничего не менялось. «Кристиан! Такое разве возможно?» Мысли носились в голове, и ни одна из них не могла дать достойного ответа. «Ты можешь меня послушать!» Я резко обернулся, тяжело дыша, ведь от волнения грудь сдавила. Одно я точно сейчас мог сказать, моя сила уходила, но куда и почему? «Не понимаю твоего счастливого выражения лица». Я был весь как на иголках. Нервы натянулись, словно канаты грозя лопнуть. И мне бы успокоиться, но не выходило. Я не хотел становиться таким, как все темные. Не хотел быть просто вампиром. Я гордился тем, что был сыном своего отца. Тем, кто превосходил почти всех остальных. «Столько веков!» Качал он головой, прикрывая глаза и улыбаясь душей. Столько веков мы ждали этого. Чего? Не выдержал, не понимая, чему он радуется, как ненормальный. Чтобы я ослаб? Весь совет будет стоять на ушах. Продолжал папа, словно не слыша и не замечая моего состояния. Наконец-то. Наконец-то мы обретем то, о чем так мечтали. Да ты скажешь мне уже нет. Повысил я голос, учащённо дыша и сжимая пальцы в кулаки. Волнение, нервозность, паника. С трудом удавалось дышать, весь кислород словно пролетал мимо меня, не насыщая организм. Да что стало с моей размеренной и спокойной жизнью? Что нечасто самый настоящий кошмар и сплошные переживания. А больше всего мне импонирует то, что именно мой сын сорвал печать. Захохотал отец, замораживая кровь в венах. «Ты... ты...» Понимая, что сейчас взорвусь, я поджал губы, дожидаясь, когда умопомешательство темного сойдет на нет, ведь иначе ничем другим это нельзя было назвать. Его ребенок в беде, а он хохочет, словно ненормальный. «Где она?» — устремила на меня пронзительный взгляд. «Кто?» — нахмурился я, начиная все больше удостоверяться в том, что с родителем дело плохо. Так, кто принадлежит тебе и с кем ты проводишь время». Улыбнулся он до ушей, затрагивая тему, от которой стало еще тяжелее. Ну что, вот и настал момент, когда я расскажу о своих грехах. Жаль, что Мариуса нет рядом. Чтобы, как говорится, одним ударом двух зайцев. А потом, правда, они меня, но я готов к этому. Именно о ней и хотел с тобой поговорить. Склонил голову, чувствуя, что шагая по вязкому болоту, с каждым шагом проваливаясь в вонючую жижу все глубже. «Эта девушка принадлежит не мне, а брату». «Не понял». Улыбка сошла с лица отца. «Собственно, я что-то такое и ждал. Если она его, то...» «Не буду лгать и увиливать. Просто расскажу, как есть». Сделав глубокий вдох, я медленно выдохнул, более-менее успокаиваясь. А потом встретился с испытывающим взглядом отца, начиная свой рассказ. «Всё началось с того, что я поранился» и она предложила свою кровь для восстановления отец не перебивал стоя словно каменное изваяние от которого распространялся всепоглощающий ужас стоило попробовать ее то та, кого я пил стало мне противно не сразу это понял но пить свою человечку уже не мог ее вкус и запах казались настолько отталкивающими что что ты отказался от нее я правильно понимаю да Не вынося его тяжелого взгляда, разорвал зрительный контакт. Мариус, от имени брата сжалось сердце, зная мои принципы пить только тех, кто чистый и невинен, предложил временно ее, пока для меня не придет новая человечка. Но ты же ее не только пил, да? От воспоминаний, что именно я делал, серебровласой девчонкой под кожей проснулась пламя. Да. Сорвалось обречённое с моих губ, и в этот самый момент дверь кабинета приоткрылась, являя брата, глаза которого полыхали болью и разочарованием. «Значит», — поджал он губы, мотнув головой, — «мне не показалось». «Мар», — кинулся я к нему, — «и ты», — выставил он руку, тем самым не позволяя подойти к нему, — «правда, тронул Николь, Мариус был виноват перед ним». Сильно виноват. «Дьявол, эти эмоции! Они невыносимы!» Я наблюдал за вами и до последнего не верил в то, что оказалось реальностью. Пропитанным горечью голосом продолжил мой близнец. «Я к тебе со всей душой, а ты вон, значит, как брат».